Глава 6. Очнувшись, Алёша почувствовал, что он опять лежит в палате на своей койке. Сознание непоправимости того, что было, того острого стыда, который он испытал во время операции, прорезало его мозг, и ему стыдно было открыть глаза. Нет, никогда больше он не увидит этих двух женщин. Ещё с тем, что его видела императрица, он мирился, как мирился бы с тем, что его наготу увидела бы его мать, но... «Великая княжна!» Это было адски неудобно. Он не запомнил и не рассмотрел ее лица. Вернее, он видел не то, что было, а то, что ему хотелось видеть. Молодое, свежее лицо Татьяны Николаевны воображение его переделало в образ неизъяснимой красоты и изящества. Встретиться с нею теперь было невозможно как посмотрит она на него, как посмотрит он на нее. Она должна брезговать им, и ей, вероятно, противно смотреть на него. Алеша прислушался к своей ране. Она болела менее остро. Под тугим бинтом легче дышалась, не было терпкого запаха гноя, но чуть слышно пахло аптечным запахом свежей марли. Потому что не было жара, и холодные, сильные покоились мускулы ног — Алёша понимал, что операция вышла удачной и дело пойдет на поправку. Только дышать еще было, тяжело. Все еще не открывая глаз, Алёша стал припоминать все подробности боя, знамя неясным силуэтом, рисовавшиеся на фоне хвойного леса, болото освещенное луною, и вдали красные языки пламени деревни железницы, только что подожженные их конными батареями. Когда раздалась команда вперед, он встал первый и пошёл по болоту. Он помнил, что было несколько секунд, когда он шел совершенно один, и только потом потянулись за ним цепи казаков и гусар. Он герой, но никто не знает о его геройстве. Она не знает, кто он такой. Если бы она, когда накрывала его простынёй, знала, что он первый пошел, пошел тогда, когда... Никто не хотел идти. Может быть, она не презирала бы его. Вот ей бы он все рассказал. Но как расскажет он ей, когда ему совестно взглянуть в глаза? Когда он не знает, как и когда он увидит ее? Легкий шум в палате, радостные голоса и шепот заставили Алешу открыть глаза. На стул подле его постели села сестра Татьяна. Он сейчас же узнал ее. Но опять он не видел ее такой, как она была, худенькой девушкой с большими добрыми серыми глазами, напоминающими глаза ее отца. Карпов увидел прекрасную царевну из сказки, которую обожал раньше, нежели увидел. Простая поношенная серая юбка в складках легла буфами на столе. Милое лицо, обрамленная толба до подбородка белой косынкой, не спадающей на плечи, нагнулось к нему. Она поправила подушку и улыбнулась ему конфузливой улыбкой. Как вы чувствуете себя, Карпов? сказала она, называя его по фамилии, как называла она всех офицеров Лазарета. Отлично. Боль совсем прошла, адски хорошо теперь. Где же это востокранило? Княжна. «Это наш хирург. Сказала мне, что вас ранили шагов с тридцати. Вы были так близко к неприятелю. Вы видели его лицо?» «Я едва не захватил пулемет», — задыхаясь от счастья, сказал Карпов. «Если бы меня не ранили, я бы своими руками его схватил, а то меня ранили, я перевернулся, точно кто меня в бок толкнул. Потом побежал, гляжу, а баранников уже колят германца, а лиховидов и скачков тянут пулемет». «Вы знаете, ваше императорское высочество, германец, был цепью прикован к пулемету. он, может быть, и хотел бы убежать, да не мог!» «Не называйте меня так. Зовите меня сестра Татьяна», — улыбаясь сказала великая княжна. Алёша смутился. «Кто такой Баранников?» — спросила Татьяна Николаевна, чтобы ободрить Карпова. «Баранников — это коза, кусть белокалитвинской станицы. Вот молочина! Ей-богу, ваш император. «Сестра Татьяна!» Быстро поправился Алёша и, окончательно смутившись, замолчал. «Так что же Баранников?» — сказала княжна. «Баранников увидел, что я ранен, и кричит, ничего, ваше благородие, я за вас его приколю и штыком его прямо в живот. Я видел, тут так и сел. Отски лиха это вышло. Только это надо сначала рассказывать. Очень хорошее дело. Расскажите сначала, если это вам не трудно. Грудь у вас не болит? Если бы Алеши сказали, что от его рассказа зависит, будет он жить или умрет, он и тогда бы рассказал, а потом умер бы со счастливой улыбкой в блаженном сознании, что его царевна знает о его подвиге. Видите, это было 11 сентября ночью, бои шли два месяца, только не настоящие, а так, постреляем, тысячи на полторы шагов подпустим, а потом и уходим. А тут приказали, чтобы назад, не шагу. Подвезли патронов, а то мы ведь почти без патронов были. Да, пять суток наша дивизия, еще два казачьих полка и три батальона пехоты отбивались от немцев. Поверите ли, три раза днем, да раза два ночью они в атаку ходили. Но только шагов за 600 подойдут, а мы их с пулеметов да и с винтовок ошпарим, они назад». На 12 сентября начальник дивизии генерал Саблин... «Александр Николаевич?» — спросила Татьяна Николаевна. «Так точно, Александр Николаевич. Я его хорошо знаю. И покойную жену его знаю, и детей знаю. Сына его убили в конной атаке. Что он? Как?» «Удивительный человек. Его солдаты и казаки прямо обожают. Но любит он каждого. Придешь к нему задачу получать, расскажет так ясно, хорошо, обстоятельно, а потом говорит... «Ну, идите с Богом!» «И так это скажет, что действительно будто Бог помогает!» «Острог!» В Камень-Каширском казаки не нашего полка побаловались. Сапожника же ограбили, полевой суд расстрелять приказал. И все говорят, так и надо, не грабь, казак не грабитель. «И знаете, сестра Татьяна, у нас в дивизии всегда все есть, обо всем он подумает». И все он делает так особенно хорошо. Так вот, приказал он нам в ночь на 12 сентября взять железницу. Вторая бригада, казаки и гусары в первую линию. Мы, значит, идем с фланга, а гусары с правого фланга. Ночи лунные были, полная луна, железница стоит среди болот, а кругом большие леса. Ну, только лето сухое было, болот сильно просохли. Не только что ходить сложно, ездить сложно. Да, мы на конях ее взяли. Да были там две болотные канавы. Не перепрыгнуть, не перелезть их на лошадях никак нельзя. Через той приказ был дан идти пешком. В шесть часов мы поседлали и пошли лесом на свое место, где батареи стояли. В девятом часу были на месте. Ровно в девять атака назначена. «За полчаса артиллерия должна была начать подготовку и зажечь деревню, чтобы нам его было видно, а он, чтобы, значит, нас со света не видел». «Ну, говорю вам, все продумано, у него было адски хорошо. Артиллерия зажгла деревню почти что в раз с первого снаряда, ну, стреляла она у нас просто замечательно, а мы стоим у лесу на конях». Не слезаем. Командир полка, полковник Протопопов, стричок такой, сидит на коне возле знамени и пригорюнился. То ли боится, то ли еще что, не разберу. Уже 9 часов прошло, а он ничего, значит, не начинает. А луна уже высоко так поднялась. Ночь тихая, теплая, светлая. Сосны стоят, каждую веточку видно. Видно, как сквозь деревья луна пятнами пробивает на землю, на казаков, на знамени играет. «А нами у нас новое, в 1914 году пожаловано. Лик Спасителя на нем серебро сверкает. Лошади стоят тоже тихо, не вздохнут даже. вот знаете, ваше императорское высочество, она, лошадь-то, понимает войну. Знает, когда можно, когда нельзя. Верите, когда по лесной дорожке крались, так у меня такое впечатление было, что лошади точно на цыпочках шли». Так легко, осторожно. У германцев возле деревни его окопы были, тишина. Наши батареи примокли. Надо идти, а мы стоим. И знаете, я ненавидеть даже стал командира полка, потому что чувствую, что он просто трусит, боится идти на штурм. И вдруг, видим, едет Саблин, генерал. Вороная было под ним, английская, Гунтер, я знаю. «Ледой звать! Казак при нем нашего полка со значком, начальник штаба, полковник Семенов, еще ординарцы!» «Полковник Протопопов!» — кричит генерал Саблин, а сам на часы смотрит. Часы у него на руке были самосветящиеся. «Что ж вы? О чем вы думаете?» Командир наш встрепенулся, и вижу я по лицу его, вижу, что он и неприятеля боится, но начальника дивизии, пожалуй, еще более того боится. «Смирно!» — кричит господа офицеры!» «Пора наступать, полковник!» — строго так говорит генерал Саблин. «Командуйте, слезай!» И сам, значит, слез и пошел с начальником штаба вперед на пушку леса. Спешились мы, раскинулись цепью по лесу и пошли. Вышли на опушку, залегли. Полежали немного, разведчики пошли вперед. Прошло с полчаса, вернулись. «Ну что?» — спрашиваем их. «А вот, — говорят, — сверсту не будет, его окопы пойдут. Проволоки или чего такого нет, просто в канаве лежит. Ну, такая очень густо. Много их так много, ужас, и не спят. Разговор слышен, офицеры ходят. И так мне страшно стало, ваше императорское высочество. Сестра Татьяна. Или называйте Татьяна Николаевна, сказала княжна. слушай Татьяна Николаевна. Да, и так мне стало страшно. Все тут вспомнил. И маму, и дом наш, и корпус. «Так вот, казалось, что непременно они убьют или в плен заберут. В шагах в пяти от меня командир полка лежит. исаул Иванов кричит, он вполголоса полголоса. «Идите, вам выступать, направление по четвертой!» И называет он исаул Иванов, а не Святослав Никитич, как обыкновенно. Потому что, значит, хочет строгость показать, обозначить, что тут, мол, дело важное. Исаул Иванов, толстый такой, неповоротливый, туда ему идти, лежит и сопит только». Мне слышно, как сопит. «И Саул Иванов!» — кричит командир. «Что ж вы, я приказываю!» — он говорит. «Ладно, у меня жена, дети, иди сам!» «Да так говорит, что ей-богу стыда на нем нет, всем слышно!» «Четвертая, встать!» — крикнул командир полка таким визгливым, не своим голосом. «Направление на горящую деревню!» Я встал и пошел, ноги как пудовые. Земля такая ровная, идти под уклон, казалось бы, легко. Так я еле ноги от земли отдираю и чувствую, что один иду. Оглянуться страшно. Понимаю, что если оглянусь и увижу, что один я, что казаки не пошли, то просто умру со страху. Ну, однако, оглянулся. Вижу, идут казаки, много, вправо, влево, вижу, винтовки наперевес держат. Тогда уж все у нас со штыками были. Идут, согнувшись, как тени. И так мне сразу легко и весело стало, и ноги пошли свободно. Мне показалось, что мы шли очень долго. Впереди горел пожар, сверху светила луна. И так было тихо, что я слышал, как шуршала трава под ногами. Вдруг впереди вспыхнула яркая линия огоньков, и сильный треск ружей оглушил нас. Засвистали и защелкали пули, мы все легли, как подкошенные, никто и не командовал тогда. И сами открыли огонь. А близко были, шагов не более 300 Лежим, стреляем. Раненые появились, поползли назад. Вдруг вижу, выбегает впереди нас казак сережников Ростом косая сажень, первый силач был в пулеметной команде. Пулемет, как игрушку, в руках держат. И выкричит. Я постреляю его из пулемета, а вы, братцы, атакуй. Тут все встали и закричали «Ура! Бежим!» Вижу, немцы от нас бегут. Адски весело стало на душе. Ну, как хорошо. Внутри точно праздничные колокола звонят. Бежим, прыгнули через его окопы. Вижу, казаки в плен кого-то взяли, ведут. Серая безкозырка на нем, красный узенький акулыш идет, шатается. Хотел посмотреть, никогда еще не видал пленных. Ну, только не до того было. Бегу вперед, кричу что-то. Вбежали мы в деревню, вижу посреди улицы копчик сделан а за ним пулемет и каска видна солдат немецкий стреляет я кричу баранников скачков на пулемет тут меня как звезданула в бок ну я только приостановился а все бегу взяли пулемет тогда я сел кровь в горлом пошла а только я в полном сознании был да вы герой карпов это сказала она. Ликующие, звенящие колокола снова зазвучали торжественным перезвоном в душе у Карпова, как тогда во время победы, и на сердце стало хорошо и тепло. Он глядел на царевну глазами, в которых было такое обожание, что Татьяна Николаевна смутилась. Как ваше имя, Карпов? Я молиться буду за вас. Меня зовут Алёша, как моего брата. Я буду звать вас тоже Алёшей. Вы позволите? Что с вами? Алёша плакал, слезами неизъяснимого волнения и счастья.